Планетой, звездой или чем-нибудь еще. 25% респондентов назвали светило планетой. 15% чем-то еще и 5% вообще затруднялись с ответом. На всякий случай сделаем следующее пояснение. Астрономия, гречески астрономия астро. звезда и номос закон это наука о строении и развитии космических тел их систем и вселенной в целом астрология же по мнению ученых не наука а учение многие ученые сказали бы уже учение о взаимосвязи между расположением светил на небе и тем или иным событием на Земле. О том, почему нельзя астрологию считать наукой, пишет в книге «Искушение потусторонним» Курц. Земля не является центром Солнечной системы, пока это полагали первые астрономы. Только Луна вращается вокруг Земли, остальные же планеты вокруг Солнца. Таким образом, гороскопы основываются на фундаментальной астрономической ошибке. Классическая астрология, которая претендовала на описание влияния планет, знала только пять планет, которые были видны невооруженным глазом. и абсолютно не имела никакого понятия о Плутоне, Уране и Нептуне, которые были открыты позже. С тех пор астрологи пытаются внести их в свои исчисления. Между тем, все классические диаграммы не верны, К тому же в нашей Солнечной системе существует тысячи астероидов, которые в основном не были учтены астрологами, но так как они составляют часть небесной карты, то кажется, что их способность влиять на события, происходящие на Земле, тоже должны быть подсчитаны. Можно спросить, что такое влияние небесных тел? Включают ли... себя астрология, теорию детерминации, предопределенности или судьбы. В ней можно найти различные метафизические концепции благодаря двусмысленности самой теории. На самом деле астрологии недостает согласованной понятийной системы, а астрологи недостаточно глубоко анализируют ее основания. Существуют различные формы детерминизма. Постулирует ли астрология предопределение или судьбу, в которой все, что бы ни произошло, должно быть определено однозначно? Но детерминизм не согласуется с астрологией, и суждения высказываются в форме совета или альтернативы. Кажется, Они предполагают нечто вроде космической погоды, в том смысле, что определенное время наиболее благоприятно для человеческих начинаний. Так мы часто слышим о том, что звезды лишь побуждают, они заставляют, что говорит о форме слабой детерминации. У меня не было бы возражений против такого типа детерминизма, Если бы речь шла о причинных связях, но не ясно, что имеют в виду астрологи, полагая, что астральные тела накладывают на нас печать и в некотором смысле обуславливают дальнейшую судьбу человека, даже если у него остаются альтернативы и некоторая свобода выбора. Существует ли прямое, причинное взаимоотношения между небесными телами и каждым рожденным. Это трудно установить,